Глава шестая. Едва ли не нежнее всех русских, близких родных, любил двух сирот, Петра и Наташу, барон Андрей Иванович Астерман. Этот хитрый, лукавый, двуличный человек, ловкий дипломат, иноземец, но которому Русь обязана стольким же, если не большим, Как и любому из своих родных сынов, в Андрее Ивановиче удивляло странное сочетание крайностей, любви и холодного презрения к людям, бескорыстия, честности и лжи, мужества и трусливости, заставлявшей его лукавить, притворничать и обманывать, ума и какой-то детской наивности. Судьба во всем играла с ним, одарила громадными дарованиями, подняла высоко и опустила в снежную могилу на безлюдном севере. Сын вестфальского пастора Генрих Астерман, истый немец, которому жизненная дорога казалась такой определенной, вдруг переносится в совершенно другую сферу, и мало того, что переносится он вполне сливается с этой сферой. По установившемуся обычаю в пасторских семействах, наш Генрих Астерман мирно занимался науками в Йенском университете, в надежде сделаться пастором со временем в каком-либо уголке немецкой земли. А вместо этой карьеры несчастная дуэль с товарищем, в которой этот товарищ был проколот шпагой, заставило его бежать из Йены и родные земли в Голландию, без всяких определенных планов на будущее. В Амстердаме он знакомится с русским вице-адмиралом Крюйсом, поступает к нему на частную службу и переезжает в Россию. Переезд иностранца как искателя счастья в Россию во времена Петра Великого не был необыкновенным событием, но необыкновенно было то, что с переездом в Новое Отечество юный Генрих сбросил с себя генриховскую кожу и совершенно отрешился от немецкой кичливости. Поступив на службу, хотя и к русской должностной персоне, но все-таки немец по происхождению, он не пошел по следам своих собратьев державшихся упорно своего немецкого диалекта, а, напротив, принялся за изучение русского языка, причем при своих блестящих способностях преуспел настолько, насколько мог преуспеть немец. Через два года наш Генрих Астерман, уже хорошо говоривший и писавший по-русски, поступил на государственную службу и сделался Андреем Ивановичем. Раз, какая-то его деловая записка, написанная по-русски, попала в руки Петра Великого. Государю понравилось толковое изложение, и он спросил об имени составителя. Ему указали на немца Андрея Ивановича. Как глубокий знаток людей, преобразователь взял Андрея Ивановича к себе в канцелярию, испытал его, и стал ему доверять все секретные и важные государственные бумаги. Андрей Иванович ни разу не обманул ни доверия государя, ни расчетов на его служебные способности. Никогда ни в чем этот человек не сделал погрешности, не разговаривал о нем государь. Я поручал ему писать к иностранным дворам и к моим министрам, состоявшим при чужих дворах, «Отношения по-немецки, по-французски, по-латыни. Он всегда подавал мне черновые отпуски по-русски, чтобы я мог видеть, хорошо ли понял он мои мысли. Я никогда не замечал в его работах ни малейшего недостатка». Петр Великий поручал Андрею Ивановичу самые сложные дипломатические отношения, И во всех поручениях Андрей Иванович оказывался одинаково исполнительным, умным, И самым тонким политикам. Интересы России отстаивались им сильнее, энергичнее самих русских. По нештатскому миру Россия приобрела выборг единственно благодаря ловкости, умению и энергии Андрея Ивановича.